Ничего не останется, кроме твоих стихов. Смеясь и ругаясь, Бертран покорился. Его крепко привязали к скамье. Перчатка, олицетворяющая возложенное на него Доном Альфонсо поручение, лежала в некотором отдалении на маленьком столике у него на виду, а около столика стоял его старый оруженосец, певец Папиоль. Муса и лекарь Рейнеро дали выпить Бертрану крепкое, притупляющее боль снадобье, и, вооружившись железом и огнем, приступили к операции. Абертран пока они возились с ним, диктовал по папиолю стихотворение к Дону Альфонсо «Сервента перчатки». Муса многое перевидал на своем веку. Но такое страшное и величественное зрелище ему вряд ли доводилось видеть раньше. В комнате, где стоял смрад от жженого мяса, лежал старый рыцарь, крепко привязанный к скамье, и, то теряя сознание, то снова приходя в себя, скрежеща зубами от боли, подавляя крики, снова впадая в забытье и снова приходя в себя, диктовал свои мрачно веселые стихи. Иногда удававшиеся ему, иногда нет. «Повторяй за мной, папиоль, дурья башка!» — приказал Бертран. «Ты понял? Запомнишь? Мелодию услышишь спрашивал он. Старый папиоль видел, как жадно его господин ждет, что он скажет, и старался как можно явственнее выразить бурный восторг. Он с восхищением повторял стихи, смеялся до слез, не мог остановить смех, который переходил в плач и рыдание. День спустя Альфонсо навестил Бертрана, спросил о здоровье. Бертран хотел махнуть рукой, но кисти не было. — Я и забыл, — усмехнулся он и сказал. — Врач думают недели через две я настолько поправлюсь, что смогу сесть на коня и уехать. Итак, государь, я покину тебя и удалюсь в Долонскую обитель. Моему верному Папиолю тоже не под силу тяготы войны. Он настаивает, чтобы мы ушли от мирской суеты. Альфонсо расхваливал и превозносил сервента перчатки и обещал послать крупный вклад в монастырь. — А тебя... — Тебя все-таки попрошу об одном одолжении, — сказал он. — Спой мне сам, сервент, о перчатке. И Бертран запел. — Тебе я перчатку отдаю, я долг исполнил свой. Хоть мы разгромлены в бою, я горд своей судьбой. И не ропщу на Бога. Пускай потеряна рука, потеря это мне легка. Твой скипетр мне подмога. И ты не думай много О том, как враг на этот раз В недобрый час осилил нас. Еще иной настанет срок. Мне руку отсекли. Ты потерял кусок возлюбленной земли, Но час расплаты недалек. Пускай отрублена рука, Я дрался ей наверняка, С врагом вступая в схватку. Она в неистовом огне На славу послужила мне, Одетая в перчатку. Теперь вдали от дел мирских Хочу остаток дней моих В монастыре прожить я. Но средь обрядов и молитв Гимн в честь грядущих Славных битв Еще могу сложить я, Чтоб воинство Христово Мои слыхало зовы, Чтобы вокруг гремело Врагу наперекор. Друзья, рубите смело вперед, Аллор! Альфонсо внимательно слушал. Он чувствовал размах стихов. Они будоражили ему кровь. Но они не заглушали голоса рассудка, который говорил, что старый рыцарь отжил свое и немножко смешон. Повсюду вокруг Толедо рыскали отряды мусульман. Они перерезали все дороги. Но дальновидный халиф не спешил. Он подготавлялся к серьезной и мощной осаде. С этой целью он продвинулся далеко на север и подчинил себе большую часть Кастилии. Покорил Талаверу, покорил Македу,